Глава двенадцатая «Как мама? Я не помню ее на нашей свадьбе!» «Потому что я ее не звал», — ответил Вольт сухо. «Не хотел вмешивать родного человека в этот фарс. Все-таки у нас развод через пару месяцев». «Будет скандал?» — испуганно шепнула Сабина. «Сейчас узнаем». Вольт вышел из машины, придержав дверцу для жены а после картины раскинул руки и направился к матери. «Какой сюрприз!» – проговорил он громко, с широкой улыбкой на пол лица. «Ну и притворщик!» – поразилась Сабина, которая никогда не удавалось скрыть истинные эмоции ложными. Несколько безумно долгих секунд миссис Краспер медлила, смотрела на сына пристально в упор и никак не реагировала но потом все же засмеялась и нырнула в его объятия. Полная и невысокая, с открытым, честным лицом, она выглядела совсем простушкой, на первый взгляд. «Дорогой мой мальчик!» Я не могла остаться в стороне. Миссис Краспер оторвалась от него и строго добавила, «И пусть я не присутствовала на свадьбе по причине болезни, зато теперь здорова и полна желания быть полезной». «Не бережешь ты себя, мама!» Вольт все так же улыбался, но теперь казалось, что у него свело лицо от усердия. «Стоило бы еще неделю провести в постели, а не отправляться так далеко!» «Ты так заботлив, сынок!» Миссис Краспер чуть прищурилась и растянула губы в тонкой улыбке. Подняв руку, она медленно поднесла ее к лицу Вольта, заправила волосы ему за ухо. Не сводила с него взгляда, от которого у Сабины мурашки побежали по телу. Нет, эта дама точно не так проста, как могло показаться. «Так беспокоишься обо мне», — продолжила миссис Краспер, поправляя галстук на сыне. Ну, как поправляя? Она нежно затягивала петлю на его шее. Сразу видно, не зря я столько ночей не спала. О, мама, теперь ты припомнишь мне детский возраст. Вольд засмеялся и аккуратно взял ее за руки. Я давно вырос. Кто говорит о детстве, дорогой? удивилась она. Я имею в виду всю последнюю неделю. Вольд прокашлялся. Будь здоров, милый. Она похлопала сына по спине, оказавшись отнюдь не слабой женщиной. Вольд, казалось, от такой помощи едва не выплюнул легкие. Что ж, он отступил. Теперь ты здесь преодолела свои головные боли и нелюбовь к путешествиям и примчалась помогать. Конечно, к чему мне быть там одной, когда моя невестка лекарь, а ее родители щедро предложили оплатить портальный переход. Поразила их обоих миссис Краспер. Ты ведь рада мне, милая? Мать и сын уставились на Сабину. Слуги, уносившие багаж свекрови в дом, Стали двигаться настолько медленно, будто их ноги вязли в болоте. Кажется, они ловили каждое слово действа. «Я очень вам рада», — сказала Сабина, недовольно покосившись на вольта. «Добро пожаловать, миссис Краспер». «Зови меня мама, деточка», — проворковала миссис Краспер, приближаясь к невестке. «Спасибо тебе за радушие, Сабина. Мне было так одиноко в пустом доме без сына». «Понимаю». — кивнула Сабина, решительно ничего не понимая. — Здесь вам будет куда лучше, и скучать не придется. — Надеюсь. Свекровь обняла ее, и, надо сказать, Сабина не почувствовала в этом ее поступки фальши, но эти красперы так хорошо притворялись, что полагаться на одно лишь чутье не стоило. Ей так и не удалось поговорить с Вольтом о случившемся. Он вызвался проводить маму до ее комнаты, а после ушел на прогулку в поле попосту говоря, сбежал. Сабина видела его в окно и ругала изо всех сил, а после еще и магическую затрещину послала. Вольт резко склонил голову, прижал к затылку ладонь, едва не упав от неожиданности. Быстро обернулся, но заметил лишь шевелящиеся занавески. Сабина гордо удалилась. Когда же пришла Лина, чтобы помочь переодеться к столу, настроение ее окончательно упало. «Мистер Краспер!» «Уже ожидает внизу», — сообщила горничная радостно. «Он сказал, что не станет переодеваться и послал за вами». «А его матушка уже там?» «Нет, к ней отправили Риту, чтобы помогла с багажом и вообще...» «Вы не против? Мой дядя распорядился». «Дядя?» Сабина удивленно посмотрела в зеркало на отражение горничной, как раз поправляющей ей прическу. «Дворецкий мистер Эйсби». На щеках Лина появился легкий румянец. «Простите, мисс, я недавно работаю в этом доме и все время забываю, что нужно называть его иначе. Так ты племянница мистера Эйсби?» Сабина все-таки повернулась к девушке. «Я и не знала, что у него есть родные. Всегда казалось, он одинок, разве что жена». «Да-да, именно жена», — подхватила Лина. «Моя мама была ее троюродной сестрой». Но родители погибли несколько лет назад, и тетя забрала меня сюда. Теперь я живу у них». Вот как. Сабина слегка поджала губы и нахмурилась, понимая очевидное. Эта девушка не могла быть шпионкой. Ее в дом привела судьба, а не желание написать разоблачающую статью в газету. «Меня взяли сюда не из-за родства, мисс!» Внезапно пролепетала Лина. Упав на колени, перед Сабиной она молитвенно сложила руки. «Клянусь вам, дядя очень честный человек. Он взял меня за трудолюбие и некоторые умения. Я хорошо убираю, ухаживаю за вещами и делаю прически, мисс. Мама учила меня всему и...» «Поднимитесь немедленно», — прервала Сабина, ухватила ее за локти и потянула вверх. Сама она также вскочила и строго потребовала. «Никогда больше так не делай. У меня чувство, будто я монстр какой-то. Мне нравится, как ты справляешься, Лина». Я просто не думала, что ты местная. Это меня удивило, вот и все. Моя прабабушка была местной, мисс, — улыбаясь, ответила Лина. Но позже она вышла замуж и жила в севернее Белфорта, в Нью-Пассе. Так мы и жили там, пока родители не погибли, и единственные родственники, согласившиеся меня пригреть после их смерти, оказались отсюда. Тетя Роза и дядя Уоррен. Ясно. Что ж, я рада, что теперь ты здесь. Помоги надеть другие серьги. Перед самым выходом Сабина поднялась со стула и критически осмотрела себя в зеркале. Она вдруг поняла, что побаивалась этой новой странной жизни, в которой рядом не было отца и матери, зато появился муж. И даже свекровь. Вольт встретил Сабину в малой гостиной. В брюках и рубашке с закатанными по локоть рукавами. Он сидел в кресле у окна и смотрел куда-то вдаль. Вот и ты. Заметив ее, Вольт стремительно поднялся и, подойдя, зачем-то взял за руки. «Выглядишь прелестно!» Он мельком посмотрел в дверной проем и снова на жену. «Спасибо!» – настороженно ответила Сабина. Она хотела спросить его, что значит это странное поведение, когда супруг совершил и вовсе неприемлемое. Поцеловал ее. Их губы встретились легко и нежно, а рука Вольта в это время... По-хозяйски легла на ее талию, притянув ближе. Сабина так растерялась, что не сразу вспомнила о необходимости протеста. Хуже того, она подалась вперед, положив руку на плечо супруга. Но не для того, чтобы оттолкнуть, а для опоры. Ее ноги ослабели, а сердце сбилось с привычного ритма, забыв, что должно стучать тихо и размеренно. Теперь оно неслось вперед, словно сумасшедшее, разгоняя горячую кровь по телу Сабины. Ей стало жарко, а внутри пробудился трепет. «Ах, вы здесь, дорогие!» — откуда-то издалека, будто сквозь вату, услышала Сабина. Тогда же Вольт, нехотя оторвался от нее, внимательно посмотрел в пунцовое от смущения лицо. Кажется, он хотел что-то сказать, его губы шевельнулись, но с них не слетело ни звука. «Мне пришлось немного задержаться, простите». Миссис Молли Краспер неторопливо вошла в малую гостиную, придерживая длинную юбку и улыбаясь молодоженам. Сабина все еще цеплялась за мужа, теперь, понимая, для чего он поцеловал ее, заметил мать в дверном проеме. Вольт, как никто, умел скрывать истинные чувства, а она не умела. Вот и теперь Сабина все еще не чувствовала в себе сил отпустить его. Ей требовалось время, чтобы прийти в себя и осознать, Ничего особенного не случилось. Сам Вольт выглядел спокойным и уверенным в себе, продолжая обнимать Сабину и изображать перед матерью пылко влюбленного мужа. Ради правдоподобия он даже поглаживал ее поясницу, не осознавая, какой поток самых противоречивых чувств вызывал у молодой супруги. Она была зла на него, обижена, а еще смущена и напугана тем, что испытала во время поцелуя, и потому пребывала в сильнейшем смятении. Все в его поступке было правильно. Он изображал любовь прислугах и матери, умело притворяясь за них двоих. Но от чего то Сабина готова была налететь на мужа с кулаками. Прямо здесь и сейчас. Глупость какая. «Моя горничная сказала, у вас здесь просто превосходно готовят», снова вмешалась в мысли невестки миссис Краспер так что я вся в нетерпении. Сабина, милая, ты хорошо себя чувствуешь? — Да-да. Она поспешно опустила руку, так и лежавшую на плече мужа, и сердито посмотрела на него. Потому что он, словно издеваясь, не сразу рожал объятия. — Простите за... за это мы... — Мы недавно поженились. Пришел ей на помощь Вольт, стоящий теперь позади. — Как я тебе уже говорил, мама, Это не просто сиюминутная страсть, а самая настоящая любовь. Никак не можем насладиться друг другом, потому и хотели уединиться здесь. Я все понимаю. Отмахнулась миссис Краспер, подхватив Сабину под локоть и направляясь к выходу из гостиной. Сама когда-то была молодой. и Я так рада за вас. Но любовь любовью, а есть нужно по расписанию. Посмотри, какая у тебя худенькая жена. Одними поцелуями сыт не будешь. Где тут у вас столовая?» Это был очень странный обед. Вольт бросал на Сабину пронзительные испытующие взгляды, был задумчив и напряжен. Сама она старалась делать вид, что все прекрасно. Однако смотреть на мужа оказалось не в силах. В ее воображении вновь всплывал поцелуй, после чего Сабина теряла над собой контроль. То злилась, то кусала губы, то краснела. Сабина не хотела есть, но свекровь умудрилась уговорить ее попробовать буквально все приготовленное миссис Моэс, чтобы они могли сравнить вкусовые предпочтения. А еще миссис Краспер бесконечно восхищалась внешностью невестки, ее манерами и воспитанием. Кроме того, она делилась воспоминаниями о детстве сына и предвкушала, какие чудесные детишки у них появятся. Он был такой сорванец. Миссис Краспер закатила глаза к потолку и мечтательно улыбнулась, жестикулируя при этом вилкой. Шустрый, веселый, ему нужно было знать все. Только успевая отлавливать, представляешь, дорогая? Я так хотела еще детей, но у нас с мистером Краспером ничего не получилось. Ты ведь тоже единственная дочь у своих родителей, Сабина? Да. А почему так вышло? Меня больше волнует другое мама. Вмешался Вольт, наконец, отвлекшись от еды. «Ты говорила, что именно читах Юзов великодушно оплатила для тебя портал. Как это вышло? Вот что в самом деле интересно». Она беззаботно рассмеялась, не торопясь с ответом. Попросила мистера Эйсби, прислуживающего за столом, подать ей еще немного салата, и только тогда пояснила. «Ах, милый, они просто вошли в мое положение. Больше того, Абигейль». — Просила передать вам еще один свадебный подарок, но я на радостях от встречи совсем забыла о нем. — Они уже достаточно нам подарили, — недовольно проговорил Вольт. Сабина бросила на него любопытный взгляд, но сразу отвернулась, не желая, чтобы он заметил ее интерес. — Ах, сын, что еще остается родителям, кроме как баловать любимых детей? Продолжала, как ни в чем не бывало, щебетать миссис Краспер. Абигель открыла счет на ваше имя здесь, чтобы вы могли обставить дом по своему усмотрению. Велела все здесь менять, как вам заблагорассудится. Разве вам не хочется обустроить это гнездышко по своему вкусу? А мистер Хьюз даже порекомендовал потрясающего мастера, сведущего в этом деле. Он живет где-то здесь, в Белфорте, но является затворником и в последнее время мало показывается людям. Затворник? — нахмурился Вольт. — Чудесный, видимо, человек. — Да. Миссис Краспер рассмеялась. — В этом что-то есть, согласна. Мистер Хьюз передал ему магическое послание с личной просьбой прийти к вам на помощь при реконструкции дома, потому он точно не откажет. Как же его, кажется, Вигазаерс. Он еще не появлялся у вас? — Нет. — Значит, скоро появится. Не понравится его идея, просто откажетесь хотя, как по мне, в этой столовой стоит кое-что обновить». С трудом дождавшись окончания обеда, Сабина приняла предложение свекрови прогуляться вместе перед ужином и, выслушав ее жалобы на быструю утомляемость, проводила до спальни и пожелала хорошо отдохнуть. Вольт, шедший за ними, также пожелал матери хороших снов, после чего взял Сабину за руку и повел в их комнату. «Ты сама выглядишь уставшей, дорогая». Сабина хотела освободить руку из его хватки, но заметила Лину, поднимающуюся по лестнице. Горничная поклонилась и спросила, нуждается ли мисс в ее услугах. «Нет, благодарю», — ответила Сабина. «Мы хотим побыть наедине». Вставил Вольт, притянул ее к себе и снова поцеловал. Уже второй раз за этот бесконечный день скользнул губами по ее губам от их середины к уголку. Затем легко коснулся щеки и посмотрел с таким обожанием, что горничная покраснела и предпочла сбежать, опустив голову. Сабина заметила романтическую улыбку на ее губах, в то время как у нее самой от гнева даже руки затряслись. «Прошу». Вольт пропустил жену вперед, после чего вошел сам. «Тебя что-то терзает, дорогая жена?» «Ты поцеловал меня!» – выпалила она, едва дверь за ними закрылась. Прямо в губы. Дважды. Поразительная наблюдательность. Вольт нагло улыбнулся. Но я слышу возмущение в твоем голосе, дорогая. Хочешь в следующий раз поцелую в другое место? Я открыт для предложений. Хочу. Поцелуй меня взад, Краспер. Она буквально полыхала от гнева. На глазах у моей мамы и слуг «Я, конечно, подозревал, что в тихом омуте всякое водится, но не ожидал, что ты настолько затейница. Не смей больше этого делать!» Сабина хотела подойти к нему и для большей весомости слов ткнуть пальцем в грудь, но он сам настолько стремительно преодолел расстояние между ними, что ей пришлось отшатнуться. «Давай присядем и поговорим, как взрослые люди», — предложил Вольт, стоя так близко, что ей пришлось поднять голову. Ведь пока она смотрела перед собой, то упиралась взглядом прямо в его наглые губы. «Хорошо». Сабина сделала несколько шагов назад, нащупала ногой кресло и села, вжавшись в его спинку. «Этого я и хочу». «Значит, ты противница поцелуев?» Он прислонился бедром к столешнице. «И все во мне тебя раздражает, так?» «Не все. Что-то все-таки устраивает». Она пожала плечами. Не говорить же ему, что ее раздражает как раз то, что устраивать стало слишком многое. Вот он стоит перед ней, весь такой высокий, с хорошей фигурой, с сильными горячими руками, в одних брюках и рубашке с закатанными по локоть рукавами, хотя так и не принято в обществе, где Сабина выросла. И ее это более чем устраивает. Ей даже нравится смотреть на его смуглые запястья и Невольно вспоминать, с какой легкостью Вольт нес ее, как крепко удерживал в своих объятиях. Она порывисто вздохнула и, отведя глаза, уставилась на кровать, где им предстоит спать вдвоем, долго, безумно долго. Сложив руки на груди, Вольт ждал ответа, но не выдержал и продолжил говорить сам. «Ты жаждешь свободы, Сабина, это я помню». Сам согласился на все условия, но, слушая твоего отца, я полагал, будто вся эта наша афера с браком не принесет проблем. Помнишь, как сладко пели твои родители? Теперь я думаю, что все далеко не так просто, как казалось. Почему? Сабина снова посмотрела на него. Из-за приезда твоей мамы? Нет, здесь как раз все ясно. Вполне в ее стиле рвануть за единственным сыном корку на хвост. Лишь бы убедиться, что я в порядке. Твоим родителям проще было оплатить ей переход, чем выдержать испытание под названием «Молли Краспер». «Она любит тебя». Сабина улыбнулась и тут же нахмурилась. «Ты настоящий негодяй, Вольт. Как ты мог не сказать ей про свадьбу? Пусть даже такую. Она ведь не знает, что наши отношения — выдумка для газетчиков». «Только не нужно нотаций». Он отвернулся. Я оставил ей письмо, в котором сообщил о скоропалительной свадьбе и невероятно выгодном предложении работы, из-за чего вынужден срочно уехать. Обещал непременно пригласить ее к нам, как только устроимся на месте. «Ты отвратительный сын!» Мама сказала то же самое. Кивнул Вольт. «Видимо, у всех женщин мысли развиваются примерно в одном направлении. Это занимательно. Но знаешь, какой вывод я сделал?» «Понял, что не заслуживаешь прощения, но будешь стараться его вымолить?» Он вскинул брови, помолчал и весело улыбнулся. «Почти. Я понял, что останусь для нее малюткой Вольтом до самой старости. И это ужасно. Давно нужно было съехать от нее, но раньше я не осознавал эту материнскую опеку настолько четко». Потому как только мы разведемся, найду себе подходящую милую девушку и сделаю для мамы внука. А лучше сразу нескольких внуков. Для мамы? Отличное решение. Спасибо, дорогая. Ох, Краспер!» Сабина закрыла ладонью глаза. «Я еще не видела более эгоистичного негодяя. Слава богу, не мне с тобой мучиться до конца дней». «Да-да». Вольт подошел ближе, присел рядом, и Сабина быстро убрала руку чтобы с подозрением посмотреть на него. Но до того, как мы радостно разойдемся кто куда, нужно понять, как быть дальше. Повторюсь, не все так просто, как рисовал мистер Хьюз. Ты помнишь те магические послания, что я получил из столицы? Да. Так вот, там очень неспокойно. Простыши готовы к новой волне недовольства, и его величество требует кардинально жестких мер, Для тех, кто провоцирует нарушение порядка. По городу прокатилась волна арестов. Там творятся очень странные дела, Сабина. И меньше всего сейчас нам нужно светиться с истинной историей нашего знакомства. Прошу, сделай вид, что тебя ничего не волнует, кроме бурного романа между нами. Я без того стараюсь, — вспыхнула Сабина. Но целовать тебя у всех на виду больше не стану. Хватит с меня этой примитивной страсти. Примитивной, значит? Он пожевал нижнюю губу, будто что-то обдумывая. — Что ж, тогда ты развязываешь мне руки. Придется воспользоваться другим планом. — Каким это другим? — нахмурилась Сабина. — Я буду козлом в наших отношениях, — спокойно пояснил Вольт. — Как ты считаешь, что говорят люди о нашем браке? Не романтично настроенные барышни, а нормальные люди. — Нормальным людям нет дела до сплетен, — отчеканила Сабина. Настроение ее стремительно портилось. В словах мужа она чувствовала огромный подвох. — Всем есть дело до сплетен, дорогая. Тебе, мне, слугам, королю. Ему больше всех. От сплетен и донесений иногда зависит его жизнь. Вольт резко поднялся, больше не глядя на нее. Он отошел к окну, выглянул наружу. Прищурившись, посмотрел в небо и задумчиво продолжил. Так вот, что касается нас, я бедный простыш без знатного происхождения, без связи, без стремлений. Учитель истории, проживающий с мамой. И ты, он посмотрел на Сабину, прошелся по ней взглядом, будто прицениваясь, и холодно перечислил: красивая, высокородная, богатая, с отличным приданым. Твой отец наверняка выбьет хорошее место зятю, Голодными нас не оставит. Вольт улыбнулся, но глаза его Оставались серьезными. Он смотрел пристально, без тени восхищения или страсти. Сабина не удержалась и обняла себя за плечи, чувствуя озноб. — Так почему такой, как я, решил жениться на такой, как ты? — спросил Вольт. Потому что влюбился? — шепотом ответила она. Откинув голову, он расхохотался, громко и фальшиво. — Хорошо! — она вскочила с кресла и яростно двинулась на мужа, не понимая, на кого больше злиться, на него или на себя. И что ты предлагаешь? Я покажу всем, дорогая, какой на самом деле гад. Тебя я получил, наследство тоже. Он осмотрел комнату, снова бросил взгляд в окно. Пришла пора устать от глупых нежностей. Мы договаривались, что не станем изменять, тихо напомнила Сабина. Нет, ты требовала быть тебе верным. Возразил он, его карие глаза стали почти черными, он шумно дышал и явно был зол, не меньше, чем она. «Но раз между нами ничего быть не может, а игру в семью нужно продолжать, будет, по-моему, я организую тебе повод развестись, общественность поймет. Ты не оставляешь мне выбора. Это ты его нам не оставила, дорогая. К слову, напомни, как зовут твою горничную? Не смей» прошипела сабина он странно усмехнулся вышел из комнаты и громко хлопнул дверью сообщая тем самым что начинает новую игру уже по своим правилам немного постояв у двери желая нагнать и остановить мужа сабина все же вернулась в кресло ее гордость буквально вопила от недовольства а в груди жгло огнем мысли о вольте не покидали сабину а потому она буквально приказала себе думать о ком то другом Этот бестактный, нетерпеливый, вспыльчивый негодяй не достоин моих переживаний, — произнесла она, снова поднявшись. У меня есть дела важнее, чем глупые споры с ним. Однако дел оказалось не так уж много. Спустя час Сабина снова ужасно грустила по непонятному ей поводу. К тому времени она утвердила меню на следующий день, попросила Дворецкого все же представить их слугам перед ужином и уведомила водителя, что завтра с утра намерена отбыть на место прохождения практики – лечить людей. И теперь, стоя на втором этаже Грэмми-холла, Сабина с неудовольствием смотрела на подъезжающего к дому Краспера. Верхом на вороном жеребце Вольт смотрелся настолько мужественно и привлекательно, что Сабина снова начала на него злиться, особенно в тот момент, когда он спешился рядом с горничной Линой. Девушка, шедшая куда-то по своим делам, остановилась и весело рассмеялась на то, что сказал ей Вольт. «Как невоспитанно! вознегодовала Сабина, прижавшись к окну едва ли не вплотную. «Возмутительно!» «Это твоя горничная, милая?» Тут же раздалось сзади. Свекровь стояла чуть в стороне от Сабины, поднеся глаза очки, до того висевшие на серебряной цепочке. Она ощурилась, вглядываясь в парочку во дворе и неодобрительно качала головой. Где-то видано, принимать в приличные дома таких неумелых девиц на службу. Молодой девушке всегда принято было подбирать женщину постарше, чтобы и словом помочь могла, и делом. Нет ли в Греммехоле кого-то более опытного? Да вот, хотя бы моя Рита не промах, хотя можно найти кого-то еще. Меня вполне устраивает Лина, ответила Сабина, задетая тем, что была застигнута «За подглядыванием. Она прекрасно справляется со своими обязанностями». М «Да?» Теперь свекровь посмотрела на нее, оставив очки свободно болтаться на пышной груди. Сабине казалось, что миссис Краспер разразится тирадой о нежелательном совращении ее бедного сына, но тут лицо ее озарилось очаровательной улыбкой. «Ну, раз тебе все нравится, Сабина, то мне и подавно. Пойдем вниз?» Встретим нашего дорогого Вольта. Сабина безропотно согласилась, не придумав достойного повода отказаться избежать. Тем временем Крас, первошедший в дом, громогласно потребовал собрать прислугу через четверть часа, потому как они с женой изволят понять, кто же создает для них все те прекрасные условия, в которых придется жить до конца дней. Тут их с Сабиной взгляды встретились, и Вольт широко улыбнулся. «Дорогая, ты прекрасно выглядишь. Не устаю любоваться тобой, ангел мой». «Благодарю». Растерянной Сабине не пришлось сделать вид, что она смущена. Краска залила щеки в ту же секунду. «Что ж, а теперь я все же приму души и переоденусь, после чего с удовольствием присоединюсь к вам, дамы». Пробегая мимо, Вольт схватил Сабину за руку и мазнул губами по ее длинным пальцам. Матин он, бесцеремонно чмокнув щеку, а после стремительно взбежал по лестнице, скрываясь из виду слуг и удивленных женщин. «Как, однако, взбодрила его прогулка на лошади!» Наконец произнесла миссис Краспер, посмотрев на Сабину. «Давно не видела сына столь воодушевленным». Она лишь кивнула, сжав кулак руку, на которой еще ощущалось прикосновение губ вольта. Она не понимала поступков супруга, не понимала его настроения, и оттого смятение захватило ее с головой. Он ведь обещал ей быть негодяем, чтобы все поняли, ради чего они сошлись. И вот назвал ее «Ангел мой», глядя при этом так, словно и правда не мог налюбоваться. Миссис Краспер вывела Сабину в сад и долго водила между деревьев и кустов, рассказывая забавные истории жизни и даже не замечая, что ее не слушают. Отвлеклась от собственных мыслей Сабина лишь однажды. «Еще и что-то про искру приплели, но я не стала разубеждать твою маму. Если ей спокойнее думать, что вы сделали правильный выбор из-за проскочившей при пожатии рук искры, то пусть так и будет. Кто я такая, чтобы опровергать ее веру? Мне же самой достаточно было взглянуть в ваши светящиеся нежностью глаза». «В наши глаза?» Сабина едва умудрилась сдержать улыбку. Конечно, миссис Краспер остановилась и неожиданно обхватила ладонями лицо Сабины. Едва я увидела, как он смотрит на тебя, дедочка, мое материнское сердце так обрадовалось. Я уже и не ждала, что этот мой любимый сын все же остепенится и остановится на одной единственной. Плечи Сабины слегка поникли, стоило ей вспомнить о ссоре в спальне. «Нет, Вольт ясно дал понять, что поиски его единственные будут продолжаться». «Но его мама не должна тревожиться по этому поводу», – подумала она и постаралась ответить со всей возможной искренностью. «Вы воспитали прекрасного сына, миссис Краспер. Признаюсь, при первой нашей встрече я недооценила его, но позже он раскрылся мне с новой стороны, и это позволило взглянуть на него совершенно иначе». «Да». Так обычно и начинается путь любви. Романтично вздохнув, выдала миссис Краспер, отпустив Сабину и развернувшись к дому. Думаю, Вольт уже ждет нас, дорогая.